Глава 15 Александр Иванович Чернышев пил кофе и самолично разбирал корреспонденцию. Он порой любил самостоятельно открывать письма. Председателю Государственного совета и главе Комитета министров нравилось слушать звук рвущейся бумаги. Неизведанное, что скрытое в конверте – хоть немного оживляло пожилого военачальника и чиновника, тем более что в последнее время через него проходило огромное количество корреспонденции из-за рубежа. И быть сопричастным ко всем европейским делам черрнышоу доставляло удовольствие. Чернышов был человеком тщеславным, впрочем, если судить по его чинам и регалиям и ново ожидать от человека подобного статуса и положения не стоило. Но сейчас Александру Ивановичу определенно было скучновато, и корреспонденция почти что и не радовала. То, к чему он стремился, всего достиг. В этом году Чернышов и комитет министров возглавил и стал председателем Государственного совета. Чего еще можно желать? Дом, как говорится, полная чаша. Все родственники, и не только они, молятся на своего благодетеля. А он, в свою очередь, не забывает заниматься еще одним своим любимым делом — отдавать деньги родственникам и не забывать при этом тех людей, которые ему верно служат. Отдавать, но этим полностью себе подчинять. Александр Иванович тяжело вздохнул, пролистал очередной номер английской газеты «Таймс», задумался, и все же что-то неладное затевается в Европе. «Это даже хорошо!» — слух сказал самый влиятельный человек в Российской империи, после императора, конечно. «Они бунтуют, а я в чинах расту!» чернышов понимал, что все его назначения этого года произошли, скорее всего, из-за того, что его императорское величество Николай Павлович опасается волнений в России, особенно на ее окраинах потому и был назначен Чернышов. И в первые два месяца своего назначения Александр Иванович начал усердно работать, собирать всевозможные сведения о настроениях, прежде всего в Польше. Граф заставил бегать все службы, он даже пошел на перемирие с третьим отделением и пользовался их ресурсами, чтобы понять, когда именно поляки вновь решат бунтовать. И разочаровался. Удивительно, но все спокойно. После восстания, случившегося 18 лет назад, поляки даже не собираются бунтовать. Мало того, государь не намерен влезать в дела европейцев, посылать русские войска во Францию или, как недавно, в Бельгию, чтобы подавлять все эти «революционные настроения». Николай Павлович четко определил возможность участия русских войск в подавлении революций. «К России должны обратиться монархи за помощью». Только в этом случае русские войска будут действовать в соответствии со всеми нормами Международного соглашения. Так что для Чернышева быть вторым человеком в государстве и при этом не отметиться великими делами, которые можно найти только во время смуты — вот та печаль, которая ввергала Александра Ивановича в сплин и уныние. Александр Иванович взял колокольчик, Вновь задумался, стоит ли вызывать своего помощника, но все же решил, что можно кого-то и принять. Процесс ознакомления с европейской прессой был скучен, пока ничего существенного не произошло. Ну, бои на улицах Парижа, ну, венгры бунтуют, а австрийский император Франц Иосиф мечется и не знает, что делать. Все это уже было в прошлых номерах газет. «Может, какой посетитель немного развеет однообразие?» Колокольчик прозвенел. Моментально в дверях материализовался один из трех личных помощников председателя Государственного совета. «Что там у меня?» — с ленцой спросил Александр Иванович, потягиваясь в своем кресле. Все же годы брали свое, и периодически у Чернышева ломило суставы. Впрочем, иных болезней также хватало. «К вам на аудиенцию записан господин Арсений Никитич Подобаев», начал зачитывать вероятный распорядок дня председателя Государственного совета его помощник. «А этому что надо?» — перебил своего помощника чернышов «Он был с ревизией в Екатеринославской губернии, только прибыл. Вот, прежде чем доложиться своему начальству, просит вас выслушать», — сказал помощник, — прекрасно понимая, что говорить сейчас о других встречах и посещениях не стоит. Антон Карлович Шнитке был один из помощников председателя Государственного совета Александра Ивановича чернышова но именно этот служащий, более остальных был в курсе теневых дел графа чернышова Другие помощники только догадывались о том, чем еще, кроме государственной службы, может заниматься граф. Поэтому, когда возникали вопросы именно по теневой деятельности Александра Ивановича, то вперед всегда пропускали именно шнитки. «Ну, пусть пройдет», — пожав плечами, сказал чернышов все еще скучая. «Ну что может такого произойти в Екатеринославской губернии, что ревизор будет проситься на встречу с председателем Государственного совета?» Однако, понимая, что Подобаев не совсем его человек, вместе с тем занимается многими вопросами именно по поручению Чернышева и его клана, Александр Иванович решил принять этого чиновника. «Ваше сиятельство!» Войдя в кабинет Чернышева, Подобаев поклонился и застыл у самой двери. В этом кабинете он был впервые, И раньше общение с графом было и без того волнительным и напряженным. А сейчас сердце подобая стучало, как никогда ранее. Он прекрасно понимал свой социальный статус, положение, и что лишь некоторое истечение обстоятельств и вовсе позволяет ему общаться с сильными мира сего. Он ездит по губерниям и владеет информацией по состоянию дел, а также привозит оттуда деньги». «Что же за спешка у вас, что вы упорно настаивали на встрече со мной? У вас две минут сударь, дела государственные ждать не могут». Строго, высокомерно, а по-другому было бы в понимании двух мужчин неправильно, сказал Александр Иванович чернышов. «Я только недавно прибыл из Екатеринославской губернии, посчитал своим долгом доложиться вам» что там произошли некоторые события, возможно, нарушающие установленное положение дел, начал говорить Подобаев. На самом деле Арсений Никитич не подчинялся напрямую Государственному Совету, хотя теперь, после последних назначений, все и все в Российской империи подчиняются Чернышеву, кроме, конечно, венциносной семьи. Вместе с тем, ревизора причисляли к клану, который возглавлял Чернышов. В России сейчас можно было бы выделить четыре основных группировки. Одна — это и есть клан графа Чернышова, который сейчас в наибольшем фаворе и набирает силу, замыкая на себе немалое количество финансовых потоков. Второй клан — Воронцовых. Михаила Семёновича Воронцова «Оттерли от Новороссии», Но чтобы он не начал агрессивно действовать, оставили ему некоторый досмотр за новороссийскими территориями, за Малороссией, сейчас за Кавказом. Был еще набирающий силу клан министра иностранных дел Миссельроды, который также немало влиял на императора и претендовал на материальные блага. Ну и Орлов, начальник третьего отделения. Хотя Орлова нельзя было назвать главой клана, он все же скорее был главой именно третьего отделения. Но эта организация при Бекендорфе набрала столь внушительный вес и силу, что немало чиновников, даже аристократия, были под контролем Алексея Фёдоровича Орлова. Хотя у третьего отделения были свои методы, когда в клан Орлова могли вступать без какого-либо желания, потому что боялись, что могут быть обнародованы махинации и другие преступления чиновников. Впрочем, шантаж и угрозы — это вполне нормальная тактика всех политических сил в России, да и во всем мире. «Один молодой, ранее слывший по и жмотом картежник с заложенным имением», — Чернышов зло посмотрел на Подобаева. «Он устроил так, что Екатеринославская губерния ушла из-под нашего контроля? Вы сами в это верите?» «У меня есть предположение, что таким образом действует князь Воронцов». «Господин Шабарин не так давно был в Ростове. Там же в это время находился один из людей Воронцова, который приезжал заключать договоры на поставку продовольствия в армию и встречал инженеров для ликвидации последствий наводнений на Кубани. Они могли встретиться», — сказал ревизор и внутренне содрогнулся. «Это же сейчас получается, что сталкиваются два клана, две силы, которые в Российской империи значат крайне много. Не случится ли так, что всего лишь эти мысли, предположения, которые выдал Подобаев, могут в дальнейшем сильно навредить России? «Да, Михаил Семенович может и действовать. Все ж я на его месте, наверное, оскорбился бы подобным стечением обстоятельств и ссылкой на Кавказ», — сказал граф. Подобаев стоял ни жив, ни мертв несмотря на то что он прекрасно знает расклады политических сил в российской империи слышать о таких откровениях ему попросту не по чину это даже опасно и губернатор не отказался выплачивать деньги задумчиво говорил чернышов из своих собственных средств собирается это делать отвечал ревизор М -м -м -м, князь воронцов решил поиграть «Нужно подумать, что он хочет сделать, а что может». «Это верно он. Орлову и его третьему отделению вход в Екатеринославскую губернию заказан, иначе он нарушит договоренности». Еще недавно скучающий чернышов воспрял духом. Александр Иванович только что считал, что... Добился в жизни всего, появлялась некоторая апатия, что стремиться дальше не к чему, а тут ему бросают вызов. И Воронцов — это тот соперник, который, безусловно, заслуживает внимания и пристального изучения. Странно, конечно, Михаил Семенович казался политическим подранком, а тут решил-таки охотника укусить» и Екатеринославская губерния выбрана для атаки на политическую группировку чернышова не зря, ведь эта губерния должна была быть своего рода нейтральной территорией, где губернатором будет поставлен человек Воронцова, а вице-губернатором будет ставленник, скорее, не чернышова а его предшественников. Поведайте мне, Подобаев, как вел себя и действовал вице-губернатор Екатеринославской губернии, — потребовал чернышов «Может, в этом деле Воронцов решил подключить и третье отделение?» Если вице-губернатор действительно сильно наследил, нарушал условное перемирие, то Воронцов был в своем праве. Мало того, губернатор Яков Андреевич Фабр не отказывается платить деньги, хотя и утверждает, что делать будет это из собственного кармана». Это такой вот тонкий ход, как думал Чернышев. Теперь можно обвинять председателя госсовета в бесчестной игре, нарушении негласных правил, а вот Воронцов выглядит более чем честным». «Вот же, старый хитрец!» — усмехнулся чернышов Услышав все то, о чем узнал Подобаев, Александр Иванович прикусил губу. «Действительно, получалось, что Воронцов мог начать действовать. Вот только почему князь, как того и следовало бы ожидать, не стал разговаривать, а действовал столь жестко? Убивать Кулагина? Это на Воронцова не похоже. Мне нужно будет по-другому узнать, кто есть такой шабарин. Является ли он человеком Воронцова, хотя последнее почти и так понятно. Но важно, насколько открыто, самостоятельно он действует. Меня сильно смущает то, как вы сказали, что в разговоре с этим молодым помещиком Фабр даже теряется. А еще мне нужно знать, что именно Шабарин собирается строить и развивать в Екатеринославской губернии. Возможно, именно с этим связана вся эта волокита — и убийство вице-губернатора. Денег пока никаких не брать. Это может быть уловкой от Воронцова. Нет, там фонд благочиния создали. Так вот пусть туда деньги и пойдут. Еще не хватало, чтобы князь Воронцов вошел в сговор с Орловым, и таким образом они планируют опорочить мое имя перед государем. Через год возьмем с них двойную цену. А то и тройную. «Всю губернию заберем. У Воронцова на Кавказе все очень плохо. Он даже скрыл про землетрясение, сказал чернышов и всем своим видом показал, что более разговаривать с Подобаевым он не будет. На самом деле ревизор имел свое руководство, составленный план работы на целых два года вперед, и заниматься делами губернии, особенно достаточно далеко расположенной от Петербурга это обязательно поставит под вопрос всю профессиональную деятельность и службу Подобаева. «Ваше сиятельство!» Подобаев решился все-таки попросить и о себе. «Я не смогу выполнить ваше поручение по причине того, что у меня служба, а в ближайшее время меня отправляют в Нижегородскую губернию с ревизией». «В Нижнем Новгороде все в порядке, можете не беспокоиться, но я вас понял». «И вашему непосредственному руководству будут переданы указания, как с вами поступать и какое назначение и повышение в чинах вам предоставить», сказал чернышов и вовсе отвернулся. А вот это уже ревизора радовало. Подниматься в чинах он любил, но делал это крайне редко. Если на заре своей карьеры... Арсений Никитич показал резкий взлет, то уже пять лет как являлся лишь статским советником, а хотелось намного большего — в тайные советники пробиться. «Благодарю вас, господин Шабарин, но вы теперь будете под моим колпаком», — подумал Подобаев, направляясь домой, чтобы порадовать любимую жену с вероятным своим назначением и повышением в чинах. «Федор Иванович, вы действительно не понимаете, что я пришел не для того, чтобы окончательно утопить ваш завод, а для того, чтобы его воскресить?» «Не сразу, но сделать это!» Уже с некоторым раздражением в голосе говорил я Фелькнеру. «Поймите меня правильно, господин Шабарин». «Я разговариваю лишь с помощником губернатора. Завод же, коим мне предначертано управлять, виденье Департамента горных и соляных дел, у меня нет подчинения губернатору Екатеринославской губернии», продолжал настаивать управляющий Луганским литейным заводом. «Ну не хочет меня слушать Федор Иванович Фелькнер, и все тут. Хотя на его месте я бы послал такого дельца, коим могу выглядеть» по эротическому маршруту. Может, меня не посылают лишь потому, что скучно? Будем ломать предвзятые отношения. Безусловно, свою деятельность на посту помощника губернатора, в той ее части, которая направлена на экономическое развитие губернии, я начинал именно с Луганского железоделательного литейного завода, как самого крупного предприятия в Екатеринославской губернии, а также, по моему мнению, имеющему огромный потенциал. Еще в разговоре с мастером Козьмой в поместье я немало времени потратил, чтобы выпотать из него информацию по поводу состояния дел на Луганском литейном заводе. Просто Козьма не понимал, что именно мне будет интересно. И многие те предприятия, проекты, которые я хотел воплотить в жизнь, так или иначе были связаны именно с этим заводом. Так вот, завод не развивался, он с большим трудом выживал, И спасало предприятие то, что он занимал огромную площадь имел в округе большое количество людей, способных работать на заводе, почти что и квалифицированных работников, что для Российской империи порой является ключевым фактором для успеха за неимением рабочих рук. На заводе по большей части устаревшее, но по крайней мере имеется оборудование, паровые механизмы, так что я даже представлял, какой тремор рук возникал у Его Величества, когда его просили поставить свою подпись на документе, ставившем крест на заводе. Столько денег было вложено в Луганский завод, столько построено, такое огромное хозяйство. Это чемодан без ручки. Кстати, а что там с чемоданами? Вроде бы и нет их. Нужно после... Обязательно подумать над этим. Луганский завод, как я слышал в музее самого Луганска в будущем, строился для того, чтобы поддерживать Черноморский флот. Именно флотские заказы и должны были создать ту основу для развития Луганского завода, которая позволила бы в дальнейшем развивать промышленность в регионе. Однако, будто само проведение было против Луганского завода, или же предприятие ждало меня хотя в иной реальности меня не было. Так, по восшествии на престол, Павел Петрович прекратил всяческое финансирование предприятия, что обусловило опустение в Луганске, некоторый отток людей. После только-только все начало налаживаться, когда Россия в начале века вновь сцепилась с османами и понадобились пушки, ядра и картечь. Как все закончилось, и Черноморский флот практически перестал закупать продукцию Луганского завода, так как за неимением морских сражений, за малым числом маневров и учений, стрельб, заказы на производство пушек, снарядов к ним были столь мизерные, что позволяли Луганскому заводу быть постоянно в состоянии утопающего человека. Этот человек вроде бы и должен уметь плавать, его организм приспособлен стать даже профессиональным пловцом. Но то ли техники не хватает пловцу, то ли волны сильно мешают, но никак этот человек не может нормально плыть и лишь барахтается в воде, периодически захлебываясь, но не уходя окончательно под воду. «Вы можете оставить заказ у нас. Мы будем даже благодарны этому, так как, не буду его скрывать, у нас крайне скудно с заказами, но что-то большое и с привлечением наших собственных средств, их просто нет в наличии». «Мы ничего делать не будем», — пытался уйти в полный отказ Федор Иванович Фелькнер. Я пока не спешил показывать часть своего бизнес-плана по развитию Екатеринославской губернии, в котором немалая доля в деле роста производств принадлежит именно уже имеющимся предприятиям на Луганском заводе, а также не посвящал руководителя этого предприятия в перспективный план развития всего Донбасса. Все эти документы, на которых, между прочим, стоит виза и губернатора Екатеринославской губернии Якова Андреевича Фабра, должны были стать, скорее, последним доводом. Мне же хотелось увидеть желание Фелькнера что-либо изменить, а также развиваться. Нет, человек, сидящий напротив меня, с чуть пухловатым лицом, Усами, выдающимся вторым подбородком, несмотря на то, что был наделен небольшим количеством лишнего веса, он не хотел что-то менять. Из богатого опыта я понял, что встретился с тем, кто может изменить предприятие к лучшему, но разочаровался за четыре года своей работы в Луганске. В Перми те заводы, которыми руководил Фелькнер, до назначения в Луганск – При нем начали работать более продуктивно. В Екатеринбурге он также наладил производство. Этот человек учился в Пруссии, Австрии, был во Франции на французских предприятиях, в Англии, поэтому Федор Иванович должен прекрасно знать, как устроено железоделательное производство. Хорошо, взгляните сперва на это. Я выложил на стол сразу три револьвера. Причем из них только один револьвер был произведен по моим чертежам. Еще один был кольт, а третий — так и вовсе непонятная конструкция, но при этом громоздкая, неудобная, с барабаном на 12 зарядов. Уродец одним словом. «Что скажете?» — повел я рукой, указывая на выложенное оружие. «Весьма занятно». Впервые после начала нашего разговора глаза управляющего заблестели.